Петр Андреевич сидел ночью один в своих покоях в гостинице трех королей за письменным столом перед свечкою. Окончив письмо государю сняв копию из письма царевича, он взял сургуч, чтобы запечатать их вместе в один конверт, но отложил его, еще раз перечел подлинное письмо царевича, Глубоко отрадно вздохнул, открыл золотую табакерку, вынул понюшку и, растирая табак между пальцами, с тихой улыбкой задумался. Он едва верил своему счастью, ведь еще сегодня утром он был в таком отчаянии, что, получив записку от царевича, самую нужду имею с тобой говорить, что не без пользы будет, не хотел к нему ехать. Только де разговорами время продолжает. И вот вдруг его упрямство как не бывало. Он согласен на все. Чудеса, истина чудеса. Никто, как Бог да святой Никола. Недаром Петр Андреевич всегда особенно чтил Николу и уповал на святую протекцию чудотворца. Рад был и нынче ехать с царевичем в бар, Езди за что угоднику свечку поставить. Ну, конечно, кроме святого Николы помогла и богиня Венус, которую он тоже чтил усердно. Не постыдил таки. Вывезла матушка. Сегодня на прощание поцеловал он ручку девке Афроське. Да что ручку, он бы и в ножке поклонился ей, как самой богине Венус. Молодец, девка, как оплела царевича! Ведь не такой он дурак, чтобы не видеть, на что идет. В том-то и дело, что слишком умен. Сия генеральная регула, вспомнил Толстой одно из своих изречений, что мудрых легко обмануть, понеже они, хотя и много чрезвычайного знают, однако ж ординарного в жизни не ведают, в чем наибольшая нужда. Ведать разум и нрав человеческий — великая философия. И труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить. С какую беспечную легкостью, с каким веселым лицом объявил сегодня царевич, что едет к отцу. Он был точно сонный или пьяный, все время смеялся каким-то жутким жалким смехом. — Ах, бедненький, бедненький! — сокрушенно покачал Петр Андреевич головой и, затянувшись понюшкою, смахнул слезинку, которая выступила на глазах. — Не то от табаку, не то от жалости. — Яко агнец безгласный ведом на заклание, помоги ему, Господь!